так только я заговорила о ней вас начал бросать то в жар, то в холод вы так краснели, то бледнели. Что же я могла подумать? Что же мне оставалось думать? Да только одно: вы, молодой повеса, которому не хватает лишь опыта, но попали в руки человеку достаточно опытному, и он, если захочет, может вас уберечь для вашего же блага. Ох, Они очень боялись, что я доберусь до истины, воскликнула мисс Моучер, соскочилась с решётки и засеменила по кухне в чайни, воздевая ручки. Они знали, как я проницательна. Ведь я должна быть проницательной, чтобы пробиваться в жизни, и они меня провели. И я передала этой несчастной девушке письмо, а благодаря ему я уверенно завязались и завязали с ее отношения с лейтенантом, которого нарочно поставили здесь. Я стояла шеломлённый открывшим сомнению вероломством и смотрел на мис-моучер, которая бегала по кухне взад и вперёд, пока не запыхалась. Доганна снова присела на каменную решётку и вытирая лицо платком, долго покачивала головой, не делая никаких других движений и не нарушая молчания. Я разъезжал по этим местам и попала мистер Копперфилд третьего дня вечером в Норвич, продолжала она. Тут мне довелось узнать, что они приезжали сюда и уехали без вас. Это было странно, и я заподозрил недобрые Вчера вечером я села в лондонскую карету, проезжавшую через Норвич, и сегодня утром прибыла сюда. Ох, слишком поздно. Бедняжка Умоучер стала так знобить от волнений и слёз, что она повернулась на решётке и погрузила промокшие ножки в тёплую залу, чтобы их согреть. Так она и сидел, словно большая кукла, пристынно глядя на огонь. А я сидел на стуле по другую сторону камина, думал невесёлую думу и смотрел то на огонь, то на неё. "Мне нужно идти", наконец сказала она, вставая. "Уже поздно. Вы мне доверяете?" Взгляд брошенный на меня был проницательный, как всегда проницательный. И по совести, говоря в ответ на этот короткий призыв, я не смог сказать: "Да". "Ну что ж, Вы сами знаете, что доверяли бы мне, будь я такого же роста, как и все люди, сказала она и, опираясь на предложенную мной руку, спрыгнула с решётки и зорко посмотрела на меня. В этом было немало доли истины, и мне стало стыдно. "Вы ж молоды", продолжала она, покачивая головой, "послушайтесь доброго совета, хотя бы он исходил от коротышки ростом в 3 фута". Только тогда, мой друг, когда у вас есть веские основания, связывайте физические недостатки с моральными. Я перенорастала с каминной решёткой, а я расстался со своими подозрениями. И я сказал ей, что верю в её искренность, и что мы оба оказались слепым орудием в руках вероломных людей. Она поблагодарила меня и назвала хорошим юношей. А теперь послушайте. Васк кликнула на, задержавшись на пути к двери, обернулась и пристально вглядываясь в меня, снова подняла указательный палец. У меня есть все основания подозревать, судя потому, что я слышала, а у меня всегда ушки на макушке, и я не могу пренебрегать своими способностями подозревать, что они бежали за границу. Но если по ней вернулись, Если кто-нибудь из них вернулся, пока я жива, никто их не разыщет так скоро, как я, потому что я всегда в разъездах. Всё, что буду знать я, узнаете и вы. Если я смогу сослужить службу бедной поруганной девушке, я бог, даст, это сделаю. А для Литимера было бы куда лучше, если бы её следам бежала ещё и качек, а чем маленькая маучер. И когда я увидел взгляд, которым сопровождались её слова, я без колебаний поверил, что это так. Доверяйьте мне не больше, но и не меньше, чем доверяют женщине нормального роста, сказала маленькое существо с умоляющим видом, коснувшись моей руки. Если когда-нибудь вы увидите меня не такой, какой я нынче, А такой, какой вы видели меня впервые, присмотритесь к тем, кто меня окружает. Вспомните тогда, что я беспомощная, беззащитная карлица. Представьте себе тогда, как я прихожу после работы домой к брату, такому же, как и я, и к сестре, которая тоже такая, как и я. Быть может, тогда вы не будете ко мне слишком безжалостны и не станете удивляться, если я бываю наивно разобченной или печальна. Спокойной ночи когда я протянул руку мисс Мочер я думала ней уже совсем не так как раньше затем я отворил дверь чтобы выпустить её не шуточный было дело раскрыть огромный зонт и всунуть ей в руку так чтобы она сохранила равновесие но в конце концов мне это удалось я увидел как зонт подпрыгивая двинулся по улице под дождём Но притом решительно нельзя было догадаться, что под ним кто-то есть. Пока хлынувший из переполненного жолоба поток воды не наклонил его на одну сторону и не обнаружил ни смоучер, который изо всех сил старался вернуть зонт в прежнее положение. После двух-трёх вылазок с моей стороны и на помощь, которые были безрезультатны и богрее, чем я достигал её, зонт снова взлетал как гигантская птица, и я вернулся к себе. Улёкся в постель и спал до утра. Утром появились мистер Пегати и моя старая няня, и было совсем ещё рано, когда мы отправились в контору пассажирских карет, где нас ждала миссис Гамич и Хэм, чтобы с нами попрощаться. Мистер Дэви шепнул мне Хэм и отвёл меня в сторону. Как мистер Пегати отыскал местечко для своего мешка среди вещей других пассажиров. Его жизнь разбита. Он не знает, куда ему держать путь. Он не знает, что его ждёт, честное слово. Он может странствовать до конца своей жизни, если поиски ни к чему не приведут. Ведь вы останетесь ему другом, мистер Дэви. Ну ещё бы, сказал я с чувством, пожал хэм рук. Благодарю, Благодарю вас, сэр. Вот ещё что. Я неплохо зарабатываю, мистер Дэви. И мне теперь не надо что тратить мой заработок. Деньги мне не нужны, лишь бы как-нибудь прожить. Располагайте ими для него, а я ещё лучше буду работать. Что до этого, сэр, можете не сомневаться. Я буду работать не переставая, как подавит мужчине. Я буду работать изо всех сил. Закончил он спокойно и твёрдо. Я сказал, что уверен в этом, и обеняком выразил надежду, что рано или поздно настанет время, когда одиночество его придёт конец, хотя теперь ему кажется, что оно никогда не кончится. Я, Цэр, для меня всё прошло, именновала. Ответил он, качая головой. Пустое место никто не займёт. Но вы будете помнить, что здесь откладывают для него деньги. Я обещал ему это. но тут же напомнил, что у мистера пегати есть небольшая рента, правда, совсем скромная, оставленная ему по завещанию покойным деверим. Тут мы расстались. Даже теперь я не могу не вспомнить без грусти его спокойное мужество и его глубокую печаль. Что же касается миссии с гамич, я взял бы на себя трудную задачу. Если бы попытался описать, как бежала она по улице рядом с каретой, не видя сквозь слёзы, которые она пыталась сдержать, ничего, кроме сидящего на крыше мистера Пегати и наталкиваясь на встречных. Лучше уж мне вспомнить, как она сидела, полузадохнувшись на ступеньках булошной, причём шляпка её мало напоминала шляпку А одна туфля лежала на мостовой в значительном отдалении. Как только мы приехали к месту назначения, первым нашим делом было найти скромное помещение для Пегати, где брат её мог бы иметь пристанище на ночь. Нам посчастливилось, и мы нашли такое помещение, очень чистенькое и дешёвое, над молочной лавкой в двух кварталах от меня. Когда мы уладили это дело, я купил холодного мяса в кухмистерской и позвал своих спутников к себе на чай. К сожалению, должен сказать, что эта моя затея не встретила одобрения со стороны миссис Краб. О, совсем наоборот. Для того, чтобы объяснить, почему эта леди находилась в таком расположении духа, укажу только, что я глубоко возмутил её поведение Пэгги. которая уже через 10 минут после прихода подоткнула своё вдовье платье и принялась сметать пыль у меня в спальне. Миссис Крабс отличала этой бесспорной дерзостью, а дерзости по её словам она решит, но не допускала. По дороге в Лондон мистер Пегати рассказал мне о своём плане, к которому я нисколько не удивился. Первым делом он собирался повидать миссис Стерфорд, Я чувствовал, что должен помочь им в этом и быть посредником между ними, а потому, желая пощадить материнские её чувства, я написал ей в тот же вечер в самых осторожных выражениях я рассказал о том, какое оскорбление нанесено мистру Пэгати и о том, какую долю ответственности я несу за это сообщил, что мистеру Пегати человек простой, но очень деликатный и благородный, и что она не откажется, как я надеюсь, принять его, когда с ним стряслась такая беда. В заключении я упомянул, что мы приедем в 2 часа дня. Письмо это я отправил сам с первой утренней почтовой каретой. В указанный час мы стояли перед дверью, перед дверью дома, где ещё несколько дней назад мне было так хорошо. Перед дверью дома, которому я отдал так охотно мои юношеские упывания, всё моё сердце. Теперь этот дом был закрыт для меня. Теперь он для меня рухнул. Это был не дом, а руины. Лиц его не было. После моего последнего посещения его физиономию заменила другая, куда более приятная. Этот новый слуга открыл нам дверь и провёл в гостиную. Там сидела миссис Стерфорд. Как только мы вошли, Роза Дартл скользнула из другого угла комнаты и встала за её кресло. Отец чижу увидел по лицу матери, что она знает о случившемся. Отцу молодого Стерфорта. Она была очень бледна, и в чертах её отражалось волнение более глубокое, чем то, которое могло вызвать моё письмо, действие которого было, вероятно, ослаблено её любовью к сыну. больше, чем когда-нибудь, мне казалось, напоходил на своего сына. Я скорее почувствовал, чем увидел, что это сходство не ускользнуло и от моего спутника. Она сидела в своём кресле прямая, неподвижная, и вид у неё был такой величественный и бесстрастный, словно ничто не могло её встревожить. До мистера Пагати Астеневиш во всей предней она смотрела очень пристойно, и он также пристойно смотрел на неё. Пронзительный взгляд Розы Дартл впивался поочерёдно в каждого из натроих. Некоторое время все молчали. Жестом миссис Стерфот пригласила мистера Погати сесть. Он тихо произнёс: "Не годится мне сидеть в этом доме сударяня, лучше я постою". Снова наступило молчание. Затем она сказала: К моему большому сожалению, мне неизвестна причина, которая привела вас сюда. Что вам от меня нужно? Чего бы вы от меня хотели? Он сунул свою шапку подмышку, вытащил из нагрудного кармана письмо Эмли, развернул и подал ей: Пожалуйста, прочтите с ударением. Его писала моя племянница. Всё так же величественно и бесстрастно она прочла письмо. Мне кажется, оно не произвело на неё никакого впечатления и вернула ему. "Если он не привезёт меня настоящей леди", прочитал мистер Пегати,водя пальцем по строке. "Я пришёл сюда узнать, с ударением. Выполнит ли он своё обещание?" "Нет", отрезала она. "Почему так?" спросил мистер Пагати. Это невозможно. Она опозорит себя. Вы должны понять, что она ниже его. Пусть поднимет её до себя, сказал мистер Пагати. Она невежественна и плохо воспитана. Может быть, это так, а может быть и не так. Что до меня, то по мне это не так. Но я не судья в таких делах. Обучите её. Я не хотела говорить прямо, но вы меня вынуждаете. Если бы даже не было других препятствий, этот брак невозможен, так как она происходит из простой семьи.